Глава двадцать Я очнулась в темноте, не понимая, день сейчас или ночь. Мы лежали на тонком футоне, Хиро уже проснулся и обнимал меня. В полусне я не могла четко различать очертания, но помнила, как он взял меня за руку и повел по коридорам, разрисованным драконами и извилистыми реками, белыми молниями и алыми рассветами над рисовыми полями. Хиро открыл дверь у фрески с изображением рождения Бога огня и запер нас в спальне без окон, где тени отбрасывали чудовищные фигуры на белые бумажные створки. Теперь мне казалось, что я проснулась в странной альтернативной реальности, в той, где никогда не бывала в Лондоне, но каждым утром открывала глаза, уткнувшись в теплую грудь Хира. Он поцеловал меня в шею и притянул еще ближе, словно боялся, что я сбегу. «Доброе утро!» — прошептал он. «Разве сейчас утро?» — спросила я. — Путаюсь. Мы боги. Какое время пожелаем, такое и будет. Формально я еще не считалась богиней, но поправлять его не хотелось. — Что ты чувствуешь? — спросила я, поворачиваясь к нему лицом и проводя пальцами по волосам. — Каково это — быть богом? Хиро на мгновение задумался, гладя меня по спине. — Будто читаю тысячу разных книг одновременно но каким-то образом понимаю смысл каждый, — наконец ответил он. Во сне я слышу имена покойников, а если закрываю глаза, вижу их лица. Всякий раз, когда кто-то умирает, кажется, в сердце вкалывают опиум. Все кости дрожат, а кровь несется по телу в десять раз быстрее. Хиров вздрогнул, прижавшись ко мне, словно представил сон воочию. «Я понимаю, почему нами хотела большего», — добавил он. Мои руки замерли у него в волосах. «Но ты ведь не собираешься брать сверхмеры?» Хиро хихикнул, сжимаясь лицом мне в ключицу. «Я не собираюсь искоренять юкаев, если ты об этом. Есть только одно, чего я действительно желаю, и оно не имеет ничего общего с юкаями». Он поднял голову и снова поцеловал меня. Я начала царапать его лопатки, но в то же мгновение он отстранился. «Кстати говоря, — сказал Хиро, садясь. «Я знаю, ты не синтоистка, но хотел бы провести традиционную свадебную церемонию, если ты не против». Моё лицо вспыхнуло при упоминании о свадьбе, но я кивнула. Хиро улыбнулся и поцеловал меня в лоб. «Приготовил для тебя подарок», — сказал он. «Подожди здесь минутку». Он встал и вышел из комнаты, захлопнув дверь. Кажется, даже не удосужился одеться, но ведь Бог волен поступать так, как ему вздумается. Я лежала в темноте под искусно расписанным потолком, ошеломленная глубиной мрака. Впервые мне довелось остаться в Йоме одной. Бесконечная тьма грозила уничтожить воспоминания и заменить их небытием, стирая черты лица и лишая меня имени, буква за буквой. И ни единой души, которая могла бы поддержать. Возможно, та мама, но Майя все-таки оказалась полезной. По крайней мере, мне не нужно было беспокоиться о том, что Нивен от одиночества впадет в отчаяние. Дверь открылась, впустив Хира обратно. Он приподнял меня и вложил в руку металлическую вещицу, созданную из переплетающихся золотых и серебряных нитей, холодную и почему-то легче воздуха. Кольцо. Я подняла глаза на Хира. «Это... В синтаистской свадебной церемонии нет колец», — пояснил он но я читал про такую традицию, и она мне понравилась. Я сжала подарок в кулаке. Может быть, для синтаистской церемонии я недостаточно японка? Английские обычаи не имеют для меня никакого значения. Хиро покачал головой, садясь рядом на кровать. Это не только английская традиция. Обручальные кольца носили древние египтяне. Они считали, что круг — символ вечности. То, что нужно для новобрачных богов, правда? Хира осторожно раскрыл мою ладонь, взял кольцо, а затем надел мне на палец. Гнев куда-то улетучился. Золото и серебро переплетались в акварельном рисунке, словно два тайфуна, налетающие друг на друга. Украшение сверкало бриллиантовыми блёсками, пуская искры даже в темноте. «Я не хотел ни на что намекать», — сказал Хира. «Просто порадовать тебя». Я не знала, что ответить, поэтому поцеловала его в щёку. «Спасибо». «Прошептала я. Какое странное чувство получить подарок, да еще и настолько ценный. Где ты вообще его нашел? Ты удивишься, какие богатства хранятся в Йоме. Насколько я понимаю, подношения мертвых переплавляют и выковывают из них новые украшения. Пока ты спала, я осмотрел хранилище, и это кольцо напомнило тебя. Почему?» — улыбнулась я. «Из-за смешанных металлов?» Он покачал головой. Потому что оно красивое. Мое лицо запылало, я отвернулась, хиро рассмеялся. Как столь простые слова могли так легко меня обезоружить. Я должен идти, сказал он. Нужно многое подготовить для церемонии и еще сообщить покойникам о кончинии за нами. Мне хотелось вцепиться в него мою единственную связь с верхним миром, но я кивнула и отпустила его. Когда я увижу тебя в следующий раз сказал Хира, сжимая мою руку. «Ты станешь моей женой». Вскоре пришли слуги и сделали ванну такую горячую, что мне показалось, вода расплавит кости и ошпарит кожу. Все они называли меня «Ваше Величество» и не смотрели в глаза. Подданные больше походили не на людей, а на силуэты, размытые эскизы. Разлагались ли так все души в Йоме, или слуги были связаны каким-то договором с Богом Смерти, моим женихом? Их невозмутимость меня нервировала. Воздух в ванной комнаты наполнился паром, который скрывал размытые лица и делал подданных больше похожими на призраков, чем на людей. Они выглядели наполовину частью этого мира, а наполовину — запредельного. Это было странно — чувствовать себя совершенно одинокой в переполненной комнате. Одна из служанок подняла ведро, чтобы добавить в ванну кипяток, но она выскользнула и вылилась слишком быстро сколыхнув неподвижную воду обжигающей волной. И я нахмурилась и откинула мокрые волосы с глаз. Служанка, задыхаясь, бросилась на пол. «Простите меня, Ваше Величество!» — замолилась она, кланяясь до самого выложенного плиткой пола. Остальные слуги не обратили на нее внимания, продолжая тереть мне ноги и ступни. Девушка лежала неподвижно, словно труп, ожидая прощения. Я смотрела на служанку сверху вниз и думала, как долго она будет валяться, изображая дурацкую покорность. Если я прикажу корчиться до скончания времен, девушка послушается? Ее связывает преданность богини или служанка вправду боится меня? Я никогда не имела такой власти над кем-либо, была не важнее сажа под сапогами. Казалось, кто-то вручил мне всю вселенную в коробке с бантиком и велел распоряжаться по своему усмотрению. «Ложись на пол!» — приказала я. Служанка поклонилась еще ниже. «Нет, уткнись лицом в пол!» Девушка тут же прижалась лбом к плитке, на которую пролился кипяток. Но ее послушание не удовлетворяло. Вместо этого в желудке стало кисло, а вода в ванной показалась такой горячей, будто не очищала меня, а варила заживо. «Но почему?» «Я ожидала хотя бы унцию того удовлетворения, которое испытывала, убивая ее Кай. Никогда больше мне не придется прикусывать язык, извиняться за несовершенный проступок или кланяться недостойным людям. Теперь мир принадлежал мне, я могла рушить и жечь его по своему усмотрению. Я должна быть счастлива». Настоящая богиня не стала бы дважды думать о том, что выставила слуг дураками, или о выражении лица глупого братца, когда прогнала его. Так почему же мои руки тряслись, а рот наполнялся горечью? Я схватилась за края ванны и прошептала. «Убирайтесь!» Слуги обменялись пустыми взглядами. «Ваше Величество!» — начал один. «Мы должны помочь вам!» «Убирайтесь!» — крикнула я на языке смерти, и фарфоровый бортик ванны треснул под моими пальцами. Слуги, кланяясь, выскочили и с тихим щелчком закрыли дверь. Как только они ушли, я швырнула щетку в зеркало и разбила его, усеяв мокрую плитку осколками. Затем откинулась назад, закрыв лицо дрожащими руками. Поверхность воды постепенно успокаивалась. Даже сейчас Нивен рушил мою жизнь. Я получила все, о чем когда-либо мечтала, но из-за ребяческого морализаторства братца не могла наслаждаться триумфом. Нивин ошибался насчет Хира, так что беспокоиться о нем не стоило. С братом все будет в полном порядке. Так сказал Хира, а он не стал бы мне лгать. Вот только вообще-то он уже неоднократно солгал. Я вылезла из стремительно остывающей воды и подобрала с пола щетку. Осколки вонзились в подошвы, но я их не почувствовала. Так и стояла перед остатками зеркала и терла кожу, пока не ощутила себя змеёй готовой к линке. Я продолжала скрести, даже когда мочалка покраснела от крови. Раны заживут задолго до свадьбы, так что ничего страшного, если сейчас я стану тереть, тереть и тереть до костей. Невин ошибается», — думала я, скребя сильнее. «Он не прав. Я богиня смерти, и всё будет хорошо». Слуги облачили меня в свадебное кимоно, завернув в множественные слои тяжелой белоснежной ткани. Потом закрепили мои длинные волосы зажимами и гребнями и спрятали под белую полукруглую шляпу, напоминающую месяц. За свою почти двухвековую жизнь я никогда не носила ничего даже отдаленно похожего на церемониальную одежду, и вдруг мои локоны уложили в замысловатые узлы, а губы накрасили тонкой кисточкой, будто обредили в причудливый маскарадный костюм. Но я позволила слугам сделать то, что им приказано. Сил для протеста не доставало. Самой церемонии я не придавала особого значения. Никогда не мечтала о дне свадьбы так, как люди. Меня даже не посещала мысль о замужестве. Но для Хира я согласилась несколько часов играть роль невесты, прежде чем окончательно стану богиней. Пока слуги надевали мне на ноги белые носки, я забеспокоилась о том, что именно включает в себя свадебная церемония. Меньше всего мне хотелось попасть в перед королевским двором. Но Хиро знал, что я не синтоистка и не выглядела беспокойным, поэтому вряд ли предстояло что-то сложное. Одна из служанок засунула за мой пояс маленький кошелек, кинжал и веер и спрятала их под складками ткани. Сама она была ненамного старше Кицуне. «Для чего это?» — спросила я. Служанка подпрыгнула при звуке моего голоса, затем выпрямилась и поклонилась. «Таковы традиции, Ваше Величество. Сумочка для красоты, веер на счастье, а нож для защиты Вашего мужа». Я сомневалась, что Бог Смерти нуждается в защите от кого-либо, но кивнула и позволила ей закончить завязывать кимоно. Служанка отвела меня в тронный зал, где на золотом троне уже ждал Хира. Он встал и улыбнулся, светло и ясно, как в первый день нашего знакомства. Я никогда не видела его в чем-либо, кроме синей рыбацкой одежды. Сейчас мой жених был в торжественном кимоно, рубашке и накидке чистого черного цвета, глубокого как Йоме. От пояса вниз ткань кимоно была расшита длинными серыми и серебряными полосами, удлиняющими силуэт. Хиро напоминал березу в зимнюю стужу. Как мог он, ошеломляющий больше, чем все созвездия на ясном небе, хотеть меня? Хира выглядел настоящим богом, созданным из первого света Вселенной. Каждая его частичка была так невероятно прекрасна, что он казался нереальным. Я преодолел расстояние между нами, словно прошла по невидимой нити. И когда жених взял мою руку и запечатлел на ней обжигающий поцелуй, мне пришлось сдержаться, чтобы не расплавиться в его объятиях и сохранить достоинство перед слугами». Как бы сильно мне не хотелось вцепиться в хира и никогда не отпускать. «Ты прекрасна», — сказал он. Сама себе я напоминала яйцо на ножках, но решила промолчать. За короткое время, прошедшее с прошлой ночи, тронный зал отремонтировали, половицы заново отполировали, обои заменили и вычистили все следы и нами. Вспомнив о часах Нивина, я отвернулась от хира и оглядела комнату в поисках серебра или золота, но так и не увидела отблеска металла. «Хиро, а где?» Он обхватил мое лицо ладонями и повернул к себе. «Потом», — сказал Хиро с улыбкой, взял меня за руку и повлек к двери. «Идем, нас ждут». Все покойники Йоми явились посмотреть на свадьбу нового бога. Море лиц над белыми кимоно застыло в благоговейном молчании на площади дворца. Толпа простиралась так далеко, что терялось в сумрачной мгле, сквозь которую не мог проникнуть даже взгляд шенигами. «Это будут мои подданные», — подумала я. «Все покойники, которые когда-либо умерли и когда-либо умрут». Мои колени задрожали под их пристальными взглядами, но прежде чем я успела упасть, Хиро положил руку мне на талию и повел вперед. Процессия обогнула дворец и направилась к открытому святилищу, полускрытому темнотой, как мокрой краской, и выставляющему нас на обозрение бесконечной толпы. «Сначала нам надо очиститься», — сказал Хира. «Ни земля, ни Йоми никогда не смогут сделать меня чистой», но я не стала высказывать свои мысли вслух. В конце концов, это было важно для Хира. Человек в белых одеждах и высокой черной шляпе, по всей видимости священник, поклонился, когда мы вошли. Он зажёг несколько ритуальных свечей, пламя резко вспыхнуло и осветило его круглые очки. Я вспомнила, как Нивен бился в хватке теневого стража, как перекосились его линзы и отвела взгляд. Священник начал полуговорить, полувыпивать заклинания. Они звучали по-японски, но я ничего не понимала и в замешательстве посмотрела на Хира. Он сжал мою холодную руку и прошептал. «Слова эти древние!» Он просит благословения богов». «Как бессмысленно просить богов благословить другого бога?» — подумала я. Когда священник наконец замолчал, помощница в длинных красных одеждах протянула ему ветку. Девушка выглядела слишком юной для жрицы. Ее фигуру укрывали тени. Священник продолжил свои песнопения и замахал веткой над нами с хира, но я рассматривала девушку. «Наверное, мой взгляд был слишком пристальным, потому что она подняла голову, отпрянула назад, быстро поклонилась и отступила в тень. Священник повернулся положить ветвь, и в меняющемся свете я снова увидела круглые очки, блестящие, как две яркие полные луны. Мне стало плохо. Затем священник налил прозрачную жидкость, пахнущую саке, в неглубокую металлическую чашку и передал ее Хиро, который, в свою очередь, обеими руками вручил подношение мне. «Ты должна выпить», — сказал он. «Это питье благословлено». Я уставилась на свое бледное отражение в Саке не в силах пошевелиться, хотя все подданные наблюдали и ждали. Те, кто принимал пищу или питье в Йоме, не могли вернуться на землю. Хира рассказал это, когда мы только познакомились, а еще я читала об этом в легенде про Идзанами. Поэтому богиня после гибели не смогла вернуться на землю вместе с мужем, Из-за потусторонней еды ее ярость и печаль впервые навлекли на людей смерть. «Если я выпью вино Йоми, то никогда не смогу оставить Хира. Никогда не смогу покинуть его владение». «Рен?» — окликнул Хира. Мои ладони сомкнулись вокруг чаши. Я не могла пошевелиться. Жрец и служительницы святилища молча наблюдали. «Прости», — прошептала я. «Я немного... Мне кажется...» «Ты боишься?» — спросил Хира. Я не ответила, глядя на море ожидающих лиц. Зеницы мертвых сияли ярко-белым в кромешной тьме. «Не беспокойся о них!» — Хира повернул меня к себе. «Все в порядке, Рен! Я знаю, что все происходит слишком быстро и понимаю, что это сбивает с толку». Я посмотрела на священника и стоящую за ним юную жрицу. Оба таращались на нас. Глаза их тоже были белыми и выжидающими. Хиро шагнул вперед, загородив меня от всех прочих. «Не беспокойся ни о ком другом», — сказал он. «Просто смотри на меня. Расскажи, чего боишься, и я обо всем позабочусь. Я могу дать тебе все на свете». Я покачала головой. «Я...» Моя холодная кровь кипела под тяжелым кимоно. Я не видела ничего, кроме белых глаз покойников, круглых очков священника, блестящих в свете свечи, Маленькой девочке позади него и чашки, дрожащие в моих руках. Мне хотелось, чтобы тьма раскрыла пасть и поглотила меня. «Рен, дыши!» — подсказал Хира. Его руки лежали на моем лице, словно раскаленный уголь. Я должна быть холодной, будто труп, а не таять под одеждой. Я чувствовала себя, как Юкиона, когда ее кости рассыпались в прах. «Рен!» — Хиро впился ногтями в мои щеки. «Я хочу, чтобы здесь был Нивен». Выговорила я наконец. Как только я это произнесла, ощущение неминуемой гибели исчезло. Ночной воздух Йоми высушил пот на лбу. Жених уронил руки. «Я не должна была отсылать брата», продолжила я. Хиро отстранился. Его размытые в полутьме лицо скрывали тени. «Жалеешь о том, что согласилась выйти за меня замуж? Ты это хочешь сказать?» Бросил он так тихо и уязвленно. «Нет!» — воскликнула я и взяла его за руку, но та безжизненно повисла. «Я хочу стать твоей женой! Но прошу, сначала выпусти брата и кицуне. они должны быть здесь!» Хиро нахмурился. «Выпустить откуда?» На меня обрушилась волна холода, прогоняя тлеющий под кожей панический жар. «Разве ты не запер их где-нибудь во дворце?» Хиро покачал головой, Затем взял меня за другую руку и сжал, желая успокоить. Как я уже сказал, тебе больше не надо о них волноваться. «Что ты имеешь в виду?» — крикнула я, вырываясь из его хватки. «Где они?» Хиро махнул, указывая в ночь за пределами святилища. «Далеко. Это уже не важно». «Конечно, важно!» — я швырнула чашу с сакэ на пол. Жрец и жрица отступили назад. За мной сопели мертвые, не осмеливаясь вмешаться. Ты сказал, что твои стражи не навредят им. Так почему брат и Йокай не могут присутствовать на церемонии? Мои стражи не тронули их, Рен, сказал Хира, глядя на меня лунными, не мигающими глазами. Только отвели в непроглядную тьму. До этой секунды я была уверена, что ход моей судьбы определил момент, когда я потеряла контроль над светом и покалечила высших жнецов. Та ночь ознаменовала окончание привычной жизни. Смерть Рейн Скарбора и рождение Рен с Якусимы. С той минуты мой прежний дом мог гореть синим пламенем, потому что я никогда не смогу вернуться назад, и ничто уже не будет, как раньше. Но после слов Хира кровь отхлынула от сердца, горло сжалось, а я поняла. Мою судьбу определил момент, когда я осознала, что убила родного брата. Я не могла пошевелиться, суставы застыли, словно превратились в камень. Снаружи меня держала жесткая клетка из костей, а внутри я падала с бесконечной высоты, не в силах закричать. Затем с трудом вдохнула и вспомнила единственное, о чем просил Нивен. «Ты же не оставишь меня одного в темноте?» И я пообещала, что не оставлю. И я представила, как Нивен спотыкается во мраке, ползет по скользкой земле, лишь бы не потерять связь хоть с чем-то реальным в бесконечной ночи. Как Кицуне прижимается к его спине, обливает слезами шею, бесконечно доверяя брату, несмотря на то, что его кости стучат друг о друга от страха. Чудовища приползают, учуя в запах их слез. Тени лижут им пятки раздвоенными языками. Я молилась, чтобы несчастных проглотили целиком и мгновенно убили, раздробили все кости одним движением гигантской пасти. Но Хиро говорил, что монстрам нравится разрывать людей на куски возможно, твари будут высасывать кости своих жертв одну за другой, станут выдергивать сустав за суставом, чтобы строить себе гнезда, наслаждаясь музыкой отчаянных криков. Мои уши горели от воспоминаний о том, как Нивен звал меня, когда стражи тащили его прочь. Он звал, а я отвернулась. Оцепенение отпустило, и я с воплем отчаяния рухнула на четвереньке». Доски пола содрогнулись от крика, вкус смерти с желчью разлился на языке. «Рен!» — Хира опустился передо мной на колени. «Я думал...» Но он так и не закончил фразу, потому что я толкнула его на церемониальный стол, и мой жених с глухим стуком ударился головой о край. Цветы и священные тексты рассыпались по полу, а темнота закружилась от трое внезапно появившихся теневых стражей. Хира поднял руку, останавливая их. «Не вмешивайтесь! Со мной все в порядке!» Его спокойствие только разъярило меня, и я схватила его за воротник и швырнула на землю. Я чувствовала, как смерть бурлит в моих венах. Кровь кипит, кожа становится прозрачной. «Он хотел встать у нас на пути, Рен!» Хира пытался увернуться, чтобы я не выцарапала ему глаза. «Ты расстроена, но скоро поймешь, так лучше!» «Ты забудешь его в божественной вечности!» «Я никогда не смогу забыть брата!» — крикнула я и попыталась ударить жениха кулаком в скулу, но он легко перехватил мою руку. «Думаешь, я никого не терял?» — Хиро стиснул мое запястье. «У меня тоже были братья и сестры, Рен, но века ничего не значат перед лицом вечности. Я даже не могу вспомнить облик близких. Для богини земная семья — лишь короткая фраза в бесконечной истории. А наша любовь будет вечной». Мои руки затряслись от ужаса перед звучащей в его голосе искренностью. «Я не люблю тебя», — выговорила я. «Нет, любишь». В устах Хира это прозвучало непреложной истиной. Я билась в его руках и пыталась вырваться, потому что он был прав и знал это. Неужели подобное проклятие есть любовь, которую всю жизнь ищут люди? Я поверила в счастье, но оно поманило меня и исчезло. Не надо мне больше никакой любви. Я потянулась к горлу Хира, чтобы сломать ему шею, но он поймал меня за руки. «Хватит, Рен!» Я вывернулась и успела поцарапать ему лицо, прежде чем он с еще большей силой перехватил мои запястья так, что хрустнули кости. Я зажмурилась от боли, пока переломы заживали сами собой. Я сказал «хватит!» «Пора заканчивать церемонию!» Я плюнула ему в лицо. Если женишься на мне, я убью тебя, как только ты закроешь глаза. Если затащишь меня в постель, больше никогда не заснешь». Хира вздохнул и поднял меня на ноги, вытирая лицо рукавом. Затем сжал пальцы на моем горле. Вокруг сгустилась кромешная тьма. Толпа покойников исчезла. святилище испарилось. Я чувствовала, как мои кости крошатся в пыль под сокрушительным давлением смерти и повисла в убийственной хватке. «Ты действительно веришь, будто можешь убить меня, Рен? Ты до сих пор жива только потому, что я так хочу!» Давление внезапно исчезло, и я рухнула на пол. Меня душили слезы. Хира, которого я знала, погиб. «Это все слишком затянулось. Стража, помогите Рен завершить церемонию!» Тени обмотались вокруг предплечья, словно рукава подняли меня на ноги и потащили вперед. Другие подхватили отброшенную чашу и наполнили ее сакэ, Затем поднесли питье к самому лицу, но я резко отдернула голову, пролив напиток на кимоно. Мой взгляд упал на церемониальные свечи, мерцающие на столе. Охранники повторили попытку, Сакэ выплеснулось мне на шею, но я протянула руку к свечам и вложила в их огонь весь свой свет. Каждую частичку тепла и сияния из глубины темной клетки моего сердца. Пламя рассеяло тьму, смыло ее с перекрытий храма. Теневые стражи распались под натиском лучей, освободив мои руки. Хира неподвижно стоял у стола, плотно сжав губы. Под неистовой яркостью искусственного света он выглядел еще бледнее на фоне черной одежды, почти как окружающие нас покойники, которые застонали, и закрыли глаза от слепящих лучей. «Милый трюк, Рэн», — Хира. «Может сработать на стражах, но не на мне». Он потянулся к моему горлу, я едва увернулась, и его ногти прочертили линии на коже. Я отступила назад к невысокой стене храма, чуть не упав на спину. Хира подошел неторопливой походкой человека, который знает, что победит. Я потянулась за часами, и жених не попытался меня остановить. Лишь когда пальцы коснулись ткани на месте кармана, я поняла, почему Хиро не вмешался. «Где часы Нивина? спросила я. Я уронила их в тронном зале, через который мы только что прошли, но пол был начисто выметен. «Ты отказалась от них, Рен?» — ухмыльнулся Хиро. «Забыла, как хотела стать шенигами?» «Где часы?» — повторила я, привалившись к колонне. Хиро подошел ближе. «Они тебе больше не нужны». Я покачала головой, вокруг бурлила тьма. Может, Хиро топил меня в ночь или просто сознание ускользало, но все это было неважно, потому что я проиграла. Мне предстояло провести вечность в плену в йоме и все из-за жажды власти. Мои руки дрожали, но оцепиться было не за что. Я вспомнила о кинжале на поясе и подумала, не помешает ли мне Хира вонзить его в мое собственное сердце. Я заслуживала смерти даже больше, чем он. Я схватилась за горло, отчаянно пытаясь вдохнуть. Холодный металл проклятого обручального кольца жалил шею. Кожу от него жгло, как от обморожения, и я попыталась сорвать подарок и отшвырнуть в темноту. Но мои пальцы задрожали, коснувшись сверкающего серебра и золота. Вот оно решение. Я сделала глубокий вдох, распахнула верхнее кимоно, и схватила церемониальный кинжал. Хирос с раздражением наблюдал, как я обнажаю клинок. Думаешь, я не смогу остановить тебя, Рен? Я бог. А я жнец, сказала я, подходя ближе. Звание жнеца мало что значит без часов. Убери эту игрушку или пожалеешь. Ты ничего не понимаешь в собирателях. Иначе знал бы, что нам не нужны часы для управления временем. Хира напрягся. Это ложь. Отрезал он, хотя в голосе звучало сомнение. «Вам с нивином всегда требовался хронометр!» Я покачала головой. «Часы — это традиция. Они позволяют хранителям времени видеть наши перемещения, чтобы никто слишком не повлиял на временную шкалу. Но на самом деле часы не нужны». Я прижала кинжал к его сердцу. «Что нам нужно?» — сказала я, подняв левую руку, на которой в темноте сверкало обручальное кольцо это чистое серебро и золото губы хира раздвинулись от удивления краем глаза я уловила смерть сила бога была готова стереть меня в пыль ножницы знали как использовать время и помнили что в каждой секунде тысяча мгновений в первое мгновение хира осознал свою ошибку и его лицо побелело от шока в следующее понял что ему придется укротить меня и его глаза сверкнули гневом. А затем должен был настать миг, когда смерть обрушится на меня и раздробит все позвонки. Но этот момент никогда не наступит. Как только мир перестал вращаться, я вонзила клинок в сердце Хира. Когда я снова запустила ход времени, Вселенная разлетелась на куски, как при убийстве нами Мертвые кричали и бегали по двору, К небу возносились вопли ужаса и паники. Но я не обращала внимания на хаос, потому что все внимание было приковано к Хира. Он охватился за рукава моего кимоно, пытаясь удержаться в вертикальном положении. Но его вес оказался слишком тяжел, и мы упали на пол храма. Черные глаза Хира оцепенели от шока. «Рен!» — прошептал он. Слезы текли по его лицу. «Он смотрел на меня и только на меня!» Раскалённая кровь пропитала белое свадебное кимоно. «Рен, я люблю тебя!» Даже сейчас Хира меня любил. Я не знала, как он мог, как кто-то вообще мог питать ко мне чувства. Но Хира обожал меня не так, как воспевал в своих стихах Теннисон, не той любовью, что полнилась щебетанием птиц, золотыми утрами и бесконечными полями цветов. Страсть бога смерти представлялась голодной и холодной пустой комнатой, в который он желал меня запереть. Я попыталась встать слишком потрясенной силой его взгляда, но Хира со слабым скриком вцепился в мое кимоно окровавленной рукой. «Не оставляй меня!» — взмолился он. «Пожалуйста, Рен, просто обними меня. Я не хочу остаться один». Я закрыла глаза, по щекам текли слезы. Как же мне хотелось обнять моего жениха, пока его душа уходила прямиком в предназначенный подобным нам ад. Но я помнила об умирающем во мраке Нивине и не могла даже смотреть на Хира. Я встала и пересекла святилище, наблюдая за хаосом снаружи. Тьма швыряла мертвых во все стороны, ломала им кости и рвала на куски среди бури, сопровождающей смену власти. Позади кашлял и звал Хира, умоляя вернуться. Но я не оборачивалась хоть и тряслась от рыданий, цепляясь за деревянные перила, чтобы не упасть. Когда мой бог смерти наконец затих, поднялся ветер, вздымая в воздух пыль. Тьма начала вливаться в меня, ощущение было невозможно пьянящим, в точности, как описывал Хира. На мгновение я увидела Йоми в солнечном свете, величие богато расписанного дворца, качающиеся на фоне синего неба деревья, раскрасневшихся живых людей. Но мрак вернулся, отравляя мою кровь. Я чувствовала верхний мир, прерывистые последние вздохи, крики агонии и мольбы подарить еще немного времени. Чувствовала шенигами, несущих фонари по всей стране в вечном служении смерти. Чувствовала Юкаев, будто отдаленную боль в костях, бесформенные тени, сжигающие мою кровь. Возбуждающий прилив сил и глубокая печаль об умирающих по всей Японии людях поставили меня на колени, и я с жалобным схлипом уткнулась в испачканные кровью рукава свадебного кимоно. Смерть, наконец, нашла меня, но не таким образом, как предполагали жнецы. Они натравили на меня смерть, но вместо того, чтобы пасть жертвой, я сама поглотила ее целиком. «Позволила ей отравить каждую клеточку своего тела и не помешала уничтожить всех, кто был мне дорог. Теперь не нужно бежать от смерти, потому что я сама стала ею». Йоми затих, покойники приходили в себя, разбирали последствия хаоса перехода власти. Я плакала, а они кланялись и называли меня «Ваше Величество», титул который больше не был мне нужен. Я оглянулась назад, успев увидеть, как тело Хира превратилось в пыль. Святилище стояло неподвижным и пустым, а ступени обогрелись кровью, согласно предсказанию Ханангамы. Тогда я отвернулась от руин, в которые превратилась свадебная церемония, и перевела взгляд в бесконечную тьму моего королевства».